Глава пятая, в которой герои выходят в город, знакомятся с новыми людьми и попадают в незначительные происшествия. Отметившись на вахте и сдав все лишнее, мы вывалились на площадь перед проходной. Я и раньше бывал в Белом Камне, но всегда только наездами, и города не знал, так что придется идти, куда поведут. А по плану у нас было, с учетом воскресного дня, совмещение приятного с полезным. То есть, пообедать с нужными людьми, узнать последние расклады, ну и просто прошвырнуться по городу. Никто нас никуда не торопил. Долгов на нас никаких не висело, никому мы ничем обязаны не были. И вот такой статус-кво и был нашей, наверное, единственной самоцелью. Нет, поначалу, когда мы только поставили на крыло свою касатку, то от излишнего рвения принялись хвататься за все подряд. Дневали и ночевали в рейсах, за пределы аэропортов выходить вообще времени не было. Далее, но все это понравилось, и он потихоньку приучил нас к жесткому режиму. Со временем гном надел корону, начал на нас покрикивать, но получил жесточайший отлуп. Первым взбеленился Арчи, и я его поддержал, потому что сил уже никаких не оставалось, а жизнь перестала радовать. В работе на износ был бы смысл, если бы не категорическое ограничение. На один дирижабль требовался один маг. Так что создание собственной воздушной империи нам не грозило, ибо магия – товар штучный и очень редкий. А если так, то зачем себя изводить, пытаясь успеть везде? Помню, мы орали в две глотки на покрасневшего и злобно пыхтящего Далина, приводя его в чувство. Арчи особенно напирал на то, что на ремонте и зарядке амулетов и оберегов он легко заработает в три раза больше. И на кочерге он вертел целыми днями сидеть в небе, лишь бы гном был доволен. Я тоже напомнил гному про свою безбедную гражданскую службу в аэропорту, откуда сорвался в отставку за друзьями. И про то, что сам гном зарабатывал куда как солиднее, работая механиком в аэропортовских мастерских. Арчи, светясь натуральным синим светом от злобы, тыкал пальцем в грудь обалдевшему Далину и орал о том, что за этой мышиной возней мы совсем забыли, ради чего это все, собственно, и затевалось. Я напомнил гному, что мы взяли косатку от любви к небу, как бы это ни звучало, и не любви ко всякого рода начальству. Перевозка грузов и обязательное участие в патруле на благо княжества изначально задумывались как сопутствующие дела, всего лишь для поддержки штанов. Главное для нас заключалось в мечте о полетах на север в запретные земли, на запад в руины, на юг в дикое поле и на восток на архипелаг. При удаче один полет туда мог бы принести столько, Сколько нам на перевозке почты и за год не заработать. Магические артефакты, древние вещи, новые знания севера и запада, специи и волшебные травы с юга и востока – вот что нам было нужно, а не вот это вот все. Можно было, конечно, и без штанов остаться, а то и без головы, но тогда уж лучше на земле сидеть и не дергаться. Тем более, что в самые лихие места на обум мы лезть и не собирались. Далин тогда натурально сел на задницу, поднял руки вверх и, как мне показалось, с радостью сдался. Потом мы взяли полтора литра горькой, сели у меня дома и помирились. Сошлись на том, что этот период был необходим для отработки слаженности и понимания тонкости летного дела. Но на этом все. Баста. Я достал свои карты, которые собирал в юности, и мы в легкую наметили несколько многообещающих маршрутов. Места я подбирал так, чтобы было и недалеко, и не сильно опасно. Не знаю, было ли это пресловутым везением новичков, или все таки сработал мой стаж просиживания штанов в архивах и скупка всех карт, до которых я мог дотянуться, но в третий же вылет на свободную охоту мы сорвали джекпот. Шли мы тогда на север, через сопки, покрытые захламленной буреломной тайгой, и Арчи с высоты 500 метров смог учуять какое-то изменение магического фона в небольшом распадке, прямо по курсу. Как он потом сам признавался, рассматривал наш маг заснеженный лес исключительно от скуки, и пройдимый метров на сто правее или левее, то ничего и не заметил бы. Арчи тут же тиснул третью тревожную кнопку с сигналом немедленной посадки, и мы с гномом, выскочив по рабочим местам, сумели сходу посадить наш кораблик прямо на делянку, сплошь покрытую кустами снежной ягоды. Помню, Далин орал от восторга, не переставая. «Пять раз больше по весу!» Контуя забитые мешки в грузовой отсек, и мы от него не отставали. потому что барыги рвали эту ягоду с руками, с радостью платя за нее сам пять серебром. Неделю мы выгребали снег до земли, перебирали опавшие с осени листья и ветки, шарились по округе, но все-таки сумели собрать триста с лишним килограммов, что дало нам примерно полторы тонны серебра. Вернувшись в итоге в Новониколаевск богатыми женихами, мы окончательно определились с новым уставом нашего монастыря. Работы в патруле и на почте по разнарядке было не избежать, но все остальное внимание с этого момента уделялось свободному поиску. На меня повесили выбор целей, благо заветных отметок по всем моим картам я мог выбрать немало. Архивы тоже давали кучу наводок на интересные места. и мне пришлось хорошенько поработать, чтобы выбрать самое многообещающее. Наверное, теперь нашу команду можно было бы с полным правом назвать исследовательской, поскольку мы не шакалили по уже известным рыбным местам, а искали свое и новое, занимаясь больше картографией. Дела шли хорошо, и нам приходилось больше времени проводить на земле. Я копался в архивах, по уши зарываясь старые документы и карты. а парни возились с Хабаром. Потому что мало было просто привести из поиска всякой магической или механических хлам. Надо было с ним еще разобраться. Если Хабар состоял в основном из магической фигни, то Арчи приходилось ночевать в ангаре, опознавая и приводя в рабочее состояние амулеты и артефакты. Если же это была механика или еще чего без магии, То в дело вступал Далин. Разобравшись же и поняв, чего это мы в очередной раз притащили, искали конкретного покупателя, Они сдавали все барыгам оптом, как это делали другие экипажи. За что нас барыги, кстати, и не любили. Как бы там ни было, но жизнь наша мне очень нравилась, и я не поменял бы ее ни на что другое. А «Куда идем, кстати?» Занятый своими мыслями, я и не заметил, как мы вышли на главную площадь города, от которой в сторону набережной тянулись несколько самых красивых и живописных улиц Белого Камня. Роскошные особняки сильных и богатых княжества сего. Дорогие магазины со всякой дорогущей всячиной, которую я бы в жизни не стал покупать. Уютные кафешки для милых барышень и ресторанчики с претензиями. В общем... Делать нам здесь было абсолютно нечего. «Будете приобщаться к светской жизни под моим чутким руководством! Хватит по столовкам бегать!» Арчи улыбался, но больше от пригревающего весеннего солнышка. «Бунтон, все дела!» Далин тоже жмурился от ласковых лучей, как довольный кот, и хлопнул меня по плечу. Сейчас в самый крутой местный кабачок завалимся. Твой приезд отметим. Мы теперь такие. Какие такие? Я потер ушибленное плечо. Да в десять утра даже твои бородатые сородичи по кабакам не ходят. Вот выползти на бровях могут, это да. Скучный ты человек, не смутился Далин. Но зришь в корень. По делу идем. Смирнов... Ресторатор местный, нам уже две недели мозги канифолит. Скоро у князя день рождения, и даже юбилей, чтоб ты знал. Месяц до него остался, вот он и переживает. А мы здесь каким боком? Я даже удивился и картинно выторщил глаза. Неужто пригласили? Но я уже примерно понимал, в чем тут дело. Все остальные светские праздники были просто праздниками. то есть личным делом каждого, и лишь дни рождения князя выбивались из общей колеи. Этот день больше походил на официальное мероприятие, в котором любой человек при власти просто был обязан отличиться в своей радости, чтобы не возникало умаления княжеской чести. Бывало, в этом стремлении своем упивались и насмерть, «День рождения князя!» – продолжал Далин озвучивать мои мысли. «Это не просто так. Это дело политическое. Яичницу на стол не поставишь. Жрать им приходится на показ все самое дорогое и вкусное. Экономия в этот день – тяжкий грех. Такую экономию могут и припомнить. Да и сигуранцы местные легче. Соберут всю шушеру в одном кабаке, — И будут смотреть, кто от чистого сердца пьет, а кто не очень. Сам знаешь, что у на уме. — Да понял уже, не дурак. Обходя попутного гоблина-дворника с тележкой, отозвался я. — А мы, значит, должны им такого редкостного хрючего привести, чтобы князь сразу проникся и понял. Уважают. — В точку! — кивнул Арчи. За специями пойдем на восток на острова. Ну и попутно там еще много всякого разного. Рыбки живой на архипелаге захватим, креветок живых, крабов и корки, капустки морской, да и там целый список. Нам даже контейнеры особые, магические выделили. И Далин зачем-то показал мне свои сбитые руки. Воды морской налить. Живность засунуть, магии добавить. Сонными довезем. Легко. И холодильники под все остальное. Я неделю возился, устанавливал. В общем, все готово. Тебя только ждали. А Смирнов, хозяин кабака, сам каждый день насчет тебя с Новониколаевском связывался. Говорит, даже морзянку начал понимать. Но не знаю. Мне пришлось пожать плечами. Я и в самом деле не знал, как относиться к этому неожиданному фрахту. Не, на архипелаг было бы прикольно слетать. Давно там не был. Да и Лариску выгулять тоже было бы неплохо. А как он на нас вышел? Кто навел? Бабуля моя! Вздохнул Арчи. Так бы они патрульных подрядили, конечно. Но князь на это косо смотрит. не любит он когда экономят за его счет да и спроса с патрульных никакого случись что я понимающе кивнул другу и вспомнил как первый раз поплыл увидев бабушку арчи вообще то я уже давно вышел из пубертатного возраста но тогда натурально растерялся шел я в тот раз в наш ангар по рабочим делам в абсолютно ровном рабочем настроении И ничего, как говорится, не предвещало беды. Про то, что к нам придет бабушка Арчи проведать внучка, я знал, но значения не придал. Думал, вежливо познакомлюсь со старушенцей, скажу ей пару дежурных фраз о том, какой Арчи у нас молодец, а там как пойдет. Захожу, закрываю за собой дверь и вижу... Как какая-то статная огонь-деваха, лет двадцати пяти на вид, в одних джинсовых шортиках и легком топике, вся в мыльной пене намывает нашу касатку. Я уронил челюсть на пол, а после, собрав мысли в кучу, начал с тоской думать о том, что совсем Арчи обнаглел, и семейного скандала не избежать. Вот зайдет бабуля и увидит эту профурсетку, что тогда... И Далин куда-то запропастился. Вдвоем бы мы ее быстро выгнали. Нет у него почтения к подружкам Арчи. Даже к таким красивейшим кобылкам, как это. А вот один, и она такое не способен. Нет. Но тут в дверь влетел сам маг с ведром воды в руках и с перепуганным видом. Даже не глядя на меня, присоединился к мытью. Я огляделся по сторонам, и увидел в углу верхом на пляшущем венике микешку с вытаращенными от усердия и испуга глазенками, который мудрялся подмидать пол, не поднимая пыли. В другом углу я заметил Далина, который с независимым и гордым видом шнырял пачеком с тряпкой в руках. И тут до меня дошло, что я попал на внезапную генеральную уборку. А эта самая деятельная блондинка... И есть эльфийская бабушка. Я замер, и, нащупывая спиной дверную ручку, решил предпринять тактическое отступление. Но Диваха, схватив Арчи за загривок, сперва быстро натыкала его носом в грязный иллюминатор, а после с улыбочкой повернулась ко мне. Я же, сделав вид, что ничего удивительного не происходит, поздоровался и поинтересовался насчет своего фронта работ. Бабуля одобрительно мне кивнула и ткнула пальцем на пустые ведра. До вечера я бегал за водой, так как в Новониколаевске у нас все удобства и вода были в здании вокзала, отбиваясь от потешающихся зрителей. Вечером же наш гнилой ангар было не узнать, чтоб он сгорел. Лариан, которая откликалась на вполне простое имя Лара, сменила гнев на милость и устроила нам ужин. с добавкой блюд из ближайшей столовой. Причем таких, что я никогда бы не подумал, что в нашей забегаловке умеют так классно готовить. Мы знали, что Лара была одним из сильнейших магов Айкумены. Лет ей было хорошо за триста, и двери в кабинет нашего князя, да и всех остальных, она открывала с ноги. Но еще мы знали, что таких внуков и правнуков черт их всех разберет, как наш Арчи, насчитывалось что-то около пятидесяти. И на столь явное проявление родственных чувств не то, что мы, но даже Арчи не рассчитывал. Выслушав взбивчивое оправдание мага, что, дескать, мы только-только занялись любимым делом, денег нет, а потому сняли самый дешевый и оттого самый грязный ангар в этом захолустье, Лара предложила не париться, так как она все понимает, а вот... Этого своего конкретного внучка любит и ценит больше остальных, хоть и видит его раз в год по праздникам. Арчи, помню, тогда неподдельно изумился, даже больше нас с Далином, но ничего не сказал. Бабуля провела в тот раз в Новониколаевске неделю, занимаясь какими-то своими невообразимыми делами. При этом жила у нас в ангаре и проводила все свободное время вместе с нами. Как мы поняли, она оценила факт появления свободного дирижабля и надежной левой команды, которая в случае чего будет пахать на нее, как родные, и держать рот на замке. Поэтому постаралась нас приручить. Потом мы сделали несколько рейсов вместе с ней или по ее просьбе. И ни разу не пожалели. И все-таки, когда Лара уехала, мы вздохнули с непередаваемым облегчением. Вела себя она ровно, не молодилась, в душу не лезла, говорила в основном по делу и такие вещи, что хоть записывай, но все-таки. Было в ней что-то такое, что абсолютно все в ее присутствии старались выпрямиться или отойти подальше, как от шаровой молнии. Если бы мне предложили на выбор треснуть тигра по башке палкой или шлепнуть лару по упругой аппетитной попке, я бы без колебания выбрал тигра. Нас она с тех пор не забывала и регулярно что-то подкидывала. Вот как сейчас с этим гастрономическим рейсом? Ну, что Лара ходку подогнала, это понятно. Подходя к крыльцу черного входа в ресторан, заявил я. По большому счету, Смирнов этот для нее и старается. К ней на кривой не подъедешь и шашлыком не удивишь, авторитетно подтвердил гном. — Холодушки с вареньем она только у нас в ангаре есть будет. Тут высокую кухню подавай. Мы остановились под навесом, и Далин начал бесцеремонно долбиться в дверь. На шум выскочил здоровенный охранник, внимательно нас разглядел и, видимо, узнав гнома с магом, глухо буркнул. — Проходите. Парни, соблюдая приличия». вежливо с ним поздоровались и зашагали по темному коридору в сторону кладовых. Тут уже суетился сам Смирнов, невысокий разбитной мужик пожилых лет из бывших бандюков, шныряя от полки к полке с кучей накладных в руках. Кладовщик и повар ворочили какие-то ящики в коридоре, устроив завал, и Далин через их спины помахал рукой хозяину, привлекая внимание. «Ну, наконец-то!» Нарисовались, хрен сотрешь. По-шутовски осклабившись, пропел Смирнов и полез к нам через баррикаду из ящиков, при этом сунув бумаги прямо в морду повару. Хотя он и общался всегда с шуточками и прибауточками, но все повадки его были волчьи. И даже сейчас, перелезая завал, он ощутимо сильнее, чем надо, оттолкнул кузовщика к стене. А я-то уж все глазенки проглядел, ожидающе! «Все, думаю, где наши орлы? какие такие подвиги во благо общества совершают?» «Совестно беспокоить, ей-богу!» Смирнов встал перед нами, засунул руки в карманы и даже не подумал поздороваться. «Если у вас все на месте, так сегодня и дуйте. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Нечего прохлаждаться. Могли бы, кстати, ко мне не заходить, а сразу в рейс идти. Все, чтоб говорено». Ты так со своими подавальщицами разговаривай. Равнодушно бросил ему Далин. С нами не надо. Денег от тебя я так и не увидел. Да как же, как же, ребятушки, зачистил Смирнов. У меня аж без обмана. Как привезете рыбку, сдадите на склад, мы ее после посчитаем и перевесим, а потом сразу же и денежки. «По-людски, по-людски надо дела вести, как заведено». «Слышь, а мы что, в лаптях к тебе пришли?» — неподдельно удивился Далин. «Или я на серого мужичка сильно похож. Я ведь в курсе, как ты с ними дела ведешь. Они за тобой по полгода за деньгами бегают». «По-божески дела веду, по совести», — разулыбался немало не смутившийся Смирнов. Мужички все понимают и не жалуются. Как же я могу сразу ему за картошку заплатить, если мы ее еще гостям не скормили? А вдруг в мешке земля или камень какой? За что платить? А вот как израсходуем всю, так можно и платить. У меня все записано. Сколько было хорошей, сколько гнилой. Сколько в очистке, передразнил его Далин. Я тебе. «Не крестьянин, лапотный, ты мне зубы не заговаривай!» «А чего так?» Участливо склонился к гному Смирнов и перешел на нарочито простонародный язык. «Брезговаешь, что ли? Мужик, промежу прочим, есть основа всему, опора государства!» «За-долбал!» прервал речь Далин и молча уставился ему прямо в глаза. «Ага!» Резко стал серьезным Смирнов и также впился в глаза гнова Отношения испортить не боитесь, орелики. Ну так ты же не боишься! демонстративно плюнул на грязный пол Арчи. Или в авторитете так сильно приподнялся, что заслуг нас считаешь. Вы бы, господин Мак, не плевались тут, как верблюд какой, процедил Смирнов, все же отведя глаза от Далина и посмотрев на Арчи. — Раньше бы вы мне за это не в шутку ответили, дружочки, если б в лесу мне попались. — А я и сейчас в тайге с такими, как ты, разговоров не веду, — холодно сообщил ему Арчи. — Сжигаю на раз, а вот и все разговоры. — В общем, так, — резко хлопнул в ладоши Далин, переключая на себя внимание. — Пойдем мы к тебе навстречу, Смирнов. По-божески все сделаем, как ты любишь. Холодильники твои и Лариза, говоренные, не на помойку выкинем, а рядом с ангаром сгрузим. Цени, заберешь сам. Пошли, мужики. И также демонстративно плюнув под ноги Смирнову, побагровевший от злости гном, круто повернулся на месте и зашагал в сторону выхода. Мы переглянулись с Арчи и, коротко кивнув хозяину кабака, и застывшему стены к кладовому с поваром направились за Далином. Выйдя на крыльцо последним, мимо прикинувшегося невидимым охранника, Арчи с наслаждением ахнул дверью так, что я аж подпрыгнул. В полной тишине мы молча пошли по двору вслед за пыхтящим от злобы гномом на улицу. Но тут отворилось окно, и из него показался улыбающийся Смирнов. — Так, я не понял, ребятушки, — распев протянул он, — а за рыбкой-то когда? — Нахер иди, — дипломатично ответил ему остановившийся Далин. — Гнида! Ой, да ладно! Смирнова было ничем не пронять. — Должен же я был хотя бы попытаться, но увлеклись маленько, бывает. Поднимайтесь, давайте поговорим. Рыбка не ждет, и денежки уже давно готовы. Парни остановились, а я громко. Так, чтобы Смирнов слышал, спросил. «Ребят, может, ну его нахрен, действительно? Своих дел по горло. Мы ему, можно сказать, одолжение делаем, а он...» эй, -эй, -эй господин навигатор, стопе!" Возмущенно перебил меня тот, уже наполовину высунувшись из окна. «Надо же, какие мы нежные!» «Как же вы свои дела ведете, ребятушки? Это же обычный рабочий момент. Будни ресторатора, так сказать. Давайте, давайте наверх!» «Ладно», — помолчав сказал Арчи. «Так бы и черт с ним, с мироедом, но бабуля просила». «Артем, чего-то там ей тоже понадобилось. Пойдем, определимся». И мы по второму разу поднялись на крыльцо. Но только теперь... Забежавший вперед охранник повел нас куда-то побогато богатоотделным коридорам наверх. Я с интересом разглядывал через открытые двери отдельные кабинеты для гостей, номера для отдыха с девочками, потому что никогда здесь прежде не бывал. Мы прошли через стильно обставленные бильярдную и курительные комнаты. Наплевать на реально красивую отделку помещений, но вот бильярдные столы оказались высочайшего класса. Ломберные столики от них не отставали. «А Смирнов-то молодец, не дешевит», — в полголоса сказал я Далину, топающему за мной. «Ты посмотри, красота какая! Казино в натуре!» «Но таких, как мы, он экономит», — в ответ буркнул гном. «Вот и не дешевит». «Это еще что?» — повернув к нам голову, сказал Арчи. — Видели бы вы его, бля... То есть банный дворик. Декаданс, ей-богу. Девки все как на подбор. Самое интересное, никого силком не держит. Только деньгами и тем, что обижать категорически не дает. Прям отец родной, сволочь сизая. — много моим довольны, господин маг. Влез в разговор охранник, недовольный тем, что Смирнова при нем назвали сволочью. Какие еще шкуры хозяева попадаются, вы бы знали, хороших мало. Платит достойно, а брань <смех> на вороту не виснет. Ну, зубы сунуть может, но исключительно за дело. И на этом все, счеты кончаются. А за своих горой стоит, редкость эта. Но износ никого работать не заставляет. Главное, чтобы вам нравилось, — внимательно выслушав охранника, ответил Арчи. Каждому свое. — А то подтвердил тот, и, остановившись у неприметной двери, принялся в нее стучаться. За дверью что-то бухнуло, и приглушенный голос Смирнова попросил у нас подождать еще минуточку. Далин на эти просьбы никакого внимания не обратил, и, без усилия отодвинув всерьез упершегося возмущенного охранника с дороги, вошел в кабинет. «Извините, что помешали вам деньги спрятать», — с насмешкой глядя на ковыряющегося в сейфе Смирнова произнес гном. «Ну только недосуг нам. Смел ты, гномя, не по росту и не по чину», — без тени недовольства ответил ему хозяин кабинета, не отвлекаясь от сейфа. «Да и хрен с тобой, не моя забота. Бог даст, голову-то тебе кто-нибудь за это и оторвет». А я вам сейчас вексель-то выпишу. Вот я тебе сейчас сам чего-нибудь выпишу, засопел Далин. Опять двадцать пять. За рыбу деньги. Ха-ха-ха, закатился Смирнов, держа в руках какую-то гербовую бумагу. За рыбу деньги. Ха, в цвет пришлось, смешно. Вексель-то чем не угодил? Клади об это место тысячу пятьсот рублей. Дарин указал на край стола. И я еще три раза пересчитаю. А у меня тут не банк и не тайный обменник. Не унимался Смирнов. Кто ж такие деньжищи просто так дома держит? Денежки работать должны, а не лежать. Вот, возьмите векселечек, а в банке его вам на рубли тут же и поменяют. Ты же лучше меня знаешь, что банки сегодня не работают. И при этом в рейс нам сегодня же. И впихиваешь. Тяжелым взглядом уставился на него Далин. Я вот тобой прямо восхищаюсь. А чего? Простодушно осмотрел нас Смирнов. Ну тогда поменяйте, как из рейса придете. Всего-то делов. Целее будут. Далин картинно-медленно двумя пальцами взял вексель. Внимательно его рассмотрел и устало сказал. «Я вот даже не удивлен, Смирнов. Почему вексель не от твоего имени?» «Да что ж такое!» Даже всплеснул руками тот. «Вот почему тебе все не так? Бумага Гербова? Гербовая. Пусть маг посмотрит. Она же магическая, от подделок защищенная». «Солидов подделки нет», – перехватил вексель Арчи. «Тут все нормально». «Меня другой беспокоит. Что за господин Кузякин тут фигурирует, а не ты?» «А вот иронию свою попрошу при себе держать», — насупился Смирнов. «И к господину Кузякину ее не применять. Это очень почтенный господин. Между прочим, поставщик княжеского двора по части мебели. Больше уважения, господин Мак. Проигрался он тут недавно. Вот...» «Вексельком расплатился». <хе> «Издевается», — посмотрев на парней, резюмировал я. «Кузякина мы брать не будем». «Ну, хорошо», — с досадой повернулся к сейфу Смирнов. «Не хотите Кузякина? Давайте посмотрим что-нибудь другое». «Давай деньги смотри», — посоветовал ему гном, плюхнувшись в кресло. «Я понимаю». Ты удовольствие получаешь, когда нам мозги канифоришь. Только векселя свои сам обналичивай. Тяжело с ним дела иметь, — пожаловался никуда Смирнов. — Как от вас таких канительных еще заказчики не разбежались? — Деньги. В ответ с расстановкой сказал ему гном. — Деньги давай. Смирнов насупился и принялся ковыряться в сейфе. Он что-то там пересчитывал... Перекладывал с места на место, бубнил что-то ругательное про себя и, наконец, закрыв тяжелую дверь на все замки, плюхнул перед гномом пачку засаленных купюр. Далин брезгливо покосился на нее, но все же пододвинулся к столу и принялся пересчитывать бумажки. Ну, удивленно посмотрел гном на Смирнова. Тысяча ровно. Ну да! — радостно подтвердил тот. — Целая тысяча, как с куста. У меня без обмана, все четко. — Тысяча. Пятьсот должно быть. Далин шлепнул пачкой об стол. — Где еще пятьсот? — Ребята, — укоризненно протянул Смирнов. — Мы же практически одна команда. Должны друг другу навстречу идти. Я о вас забочусь. Работой снабжаю. Так и вы меня подстраховать должны. А вдруг с вами случится чего? Я же тогда и без денег, и без рыбки, и без холодильников останусь. Чистое разорение, тьфу тьфу -ть фу не дай бог. Вот и подстрахуйте меня чуть-чуть, пусть пятьсот рублей у меня полежат. А как придете с рейса, так сразу же и отдам, ей-ей. Если случится чего, и мы не вернемся, уже с ненавистью уставился на Смирнова Далин. А такое может быть, то это будет значить, что мы без головы или, в лучшем случае, без ласточки остались. И все это будет из-за тебя и твоей рыбки, черт бы ее побрал. Деньги давай, я без них гибнуть не согласен. Смирнов, побагровев не хуже Далина, вытащил из кармана четыре сотенные бумажки и припечатал их на стол. Гном... Уставился на них и уже готов был взорваться, но тут кабатчик опять нервно сунулся в карман и выбросил еще пятьдесят рублей драными десятками. «На, подавись!» – бесстрашно взверившись на гнома, с яростью завизжал Смирнов. «Больше не дам! Нету у меня раздавать!» Я их не печатаю, кровью и потом добываю, и девки мои, и повара с официантами за эти бумажки корячились не для того, чтобы я их кому попало раздавал. Хумно и больно, туда-сюда слетать на две недели, такие деньжищи дерут. Черт с тобой, золотая рыбка!» С этими словами Мак наклонился и собрал купюры в аккуратную пачку. «Пятьдесят рублей за спектакль мы вполне можем себе позволить». «Через две недели жди!» «Да какой спектакль, Арчи!» Тут же довольно забасил мгновенно успокоившийся Смирнов. «У меня натурально сердце кровью обливается. Станешь старше, поймешь. Полтинник тоже деньги. Копеечка к копеечке. Вот оно и хорошо». «Надеюсь, до этого не дойдет», — подмигнул ему маг. «И потом, откуда ты знаешь? Может, я уже тебя старше?» «Сердцем чую», — разлыбался ему в ответ Смирнов. «Хотя... хотя... черт вас, эльфов, знает! Ну, давайте, ребятушки, поговорили на выход. У меня еще дел не счесть. И гнома своего заберите, а то он что-то в неадеквате. Застыл прямо. Нервный какой!» Далин действительно как-то деревянно, с усилием поднялся на ноги и с непередаваемым выражением... Пожелал Смирнову успехов в непринципиальных делах, пробурчав в конце чуть слышно, чтоб ты сдох. Когда мы немного обалдевшие вышли на улицу и остановились, чтобы перевести дух, Далин прокашлялся и начал задумчиво в полголоса материться на ни к никому конкретно не обращаясь. Эх, тебя разобрало-то. Сочувственно похлопал я его по плечу. Держись, давай. Интересно, у этого смирного гномов в родне не было? Не-не-не-не-не, Артем, даже вздрогнул Дарин. Ты не путай. Наши скряги, конечно, каких мало, но торговаться любят и, самое главное, умеют. А это было жлобство натуральное. Под горой он бы авторитета не достиг. Такое то не уважают. «Ну, мы не под горой, а в большом городе», — пожал плечами Арчи. «Будем работать с тем, что есть. Мне, что твои родичи, что этот Смирнов, один хрен, мироеды. И там, и там до печенки достанут, прежде чем договоришься. Здесь даже быстрее и веселее. Давно я такого концерта не видал». «Пятьдесят ассигнациями он все же на нас заработал. Гнида такая». С некоторым уважением в голосе протянул Далин. «У него пожрать на компанию столько стоит. С хорошим вином, но без девочек. Скотина!» «Когда выходим?» Я решил перевести разговор к делу. «Воля ваша, но сегодня не пойдет. Мне инструмент надо откалибровать, хронометры и прочую хрень, карты погоды получить». «Нафиг надо сегодня?» перебил меня Далин. «Даже не думай, Артем! Сейчас, ага, разлетелись!» «У меня тоже дел хватает! За этот полтинник я бы вообще через неделю в рейс вышел! Хрена ему лысого! А еще бы на неделю опоздал!» «А прикиньте, парни!» — захохотал Арчи. «Что бы было, если бы он нам этот кузякинский вексель сучил?» «Этот кузякин, скорее всего, банкрот!» — хмыкнул я. Побегали бы мы по банкам, по судам. Через год чего-нибудь и получили бы, в порядке общей очереди. — Лады, — подытожил Далин. — Проехали. Ну что, разбегаемся? Мне в мехмастерские надо. Сегодня воскресенье. Станочный парк свободен. — Мне к бабуле надо, — добавил Арчи. — Ценные указания получить. Чего-то мутит она с этим Смирновым, старушенция. «Артем, ты со мной?» «Спасибо, но нет», — легко отказался я. «Я лучше по городу пошарахаюсь и в библиотеку загляну, в архив. У них в понедельник выходной, не сегодня». «Тогда часов пять встречаемся в забегаловке, у Хасана, что у мастерских, предложил Далин. «Там хоть и контингент дерьмовый, но это единственная столовка в промзоне». — Мне там еще встретиться надо кое с кем. — Найду, — я протянул руку компаньонам. — До встречи. Дален пронзительно свистнул, привлекая внимание извозчика. Арчи намылился ехать с ним, чтобы спрыгнуть на полпути, а я, как истинный штурман, достал из сумки карту большого камня. Посмотрел название улицы и номер дома на ближайшей табличке и определился с местом. Прикинул маршрут до библиотеки и неспешным шагом, с интересом разглядывая дома и прохожих, направился к цели. В городе царила ласковая теплая весна, и настроение было просто майским. Даже Смирнов не смог мне его испортить, хрен бы с ним, с козлом. Я купил себе мороженое на палочке в сахарной глазури для того, чтобы получать положительные эмоции от прогулки по полной. и, обходя весенние лужи на тротуаре, даже зажмурился от удовольствия. Город показался мне во всей своей весенней красе. Двух- или трехэтажные разноцветно-штукатуренные дома были украшены всякими архитектурными излишествами. Черт его знает, как они называются, но красиво. Каждый четвертый или пятый дом был отстроен из красного облицовочного кирпича. Да не просто так. как у нас в Новониколаевске, а со всякими узорами и фигурами. На углу ближайшего особняка, под самой крышей из кирпичей, были выложены две львиные морды, слева и справа от угла. Я уважительно подивился мастерству неведомых каменщиков, вроде и простор для творчества всего ничего, семь на девять кирпичей. И львы угадывались явственно, по-настоящему стильно. На идеальных мостовых, тщательно выложенных из крупных тёсаных речных булыжников, неспешно продвигались редкие извозчики. Все же, даже здесь, в самом крупном городе всех окрестных княжеств, автомобили и мотоциклеты были еще в диковинку. Магазинчики, кафешки и присутственные места занимали все первые этажи зданий. Газоны с часто посаженными деревьями Отделяли мостовую от тротуаров, выложенных разноцветным кирпичом-клинкером. Здесь владельцы отвечали за кусок дороги с газоном перед домом, поэтому тротуары пестрили разными узорами и цветами брусчатки. Кто во что горазд? Единственная чугунная оградка газонов радовала однообразием, так как литейка в городе была одна. Монополия, однако. Деревья В основном липы, дубы и клены поднимались много выше крыш домов и практически смыкались над мостовой, образуя аллею. Несмотря на очень уютный вид, все дома смыкались между собой или вплотную, или с помощью мощной, высокой чугунной посеребрённой ограды на кирпичном фундаменте, образуя колодцы-кварталы. Могучие ворота с калиткой – имеющиеся в каждом таком квартале, были по случаю дня гостеприимно распахнуты. Во всех внутренних двориках кипела жизнь. На ночь все это великолепие закрывалось на глухие замки, а около калиток дежурили дворники, потому что нечисть в городе никто не отменял, хоть и боролись с ней накрепко. Первые и иногда вторые этажи окон были забраны фигурными посеребренными решетками. На всех витринах виднелись поднятые, посеребрённые же рольставни. Хотя город и выглядел легкомысленно воздушно, но если присмотреться, даже рота гвардейцев не сразу взломает оборону такого квартала. Чего уж говорить о медвежуте. Но сейчас, днем никто о плохом не думал. Прохожие спешили по своим делам, уличные кафешки выставляли столы и стулья на тротуары, на перекрестке. Бегал какой-то паренек, одетый в костюм сосиски в тесте, раздавая рекламки. После Новониколаевска с его жизнью по понятиям «это было круто».